Глава четвертая. Марат. Ночная трасса кажется бесконечной, но фары машины выхватывают из темноты четкую линию дороги. Я бросаю взгляд на пассажирское сиденье. Дарья сидит, как фарфоровая кукла, застывшая в странной смеси усталости и страха. Руки скрещены на груди. Взгляд направлен в одну точку за окном. Загадочная девчонка, которая появилась в моей жизни, совершенно не вовремя. «Вот же бред! Мне бы сейчас сидеть с медведем в бане, а не разгребать чужие траблы! Зачем я вообще это делаю?» Внутренний голос раздраженно напоминает о более логичных вариантах. «Ближайшее отделение полиции было всего в двадцати километрах назад. И что? Сдал бы я туда беглянку, а она через пару часов вышла бы на улицу. Ее бы точно нашли, кто бы за ней не охотился. Я же не просто так поверил в ее страх. Но стоило мне снова взглянуть на нее, как мысли сбились. Дарья выглядела потерянной, но не сломленной. В ее глазах плескалось что-то большее, чем просто страх. Напряжение, обида, решимость. Эта смесь не давала мне принять простое решение. Слишком необычно и загадочно. Я сворачиваю с трассы на второстепенную дорогу, а потом и на проселочную. До железной дороги недалеко. Там тупик. Давно уже никто не ездит. А медведь иногда использует рельсы по своему назначению. Этот парень не раз вытаскивал друзей из передряг, в которых никто не знал, что делать. Всегда спокойный, рассудительный. Он та скала, на которую можно опереться, даже если весь мир рушится. Но вряд ли он может помочь мне с Дарьей. Где-то внутри крепко засело ощущение, что это моя проблема, мое решение. Если я ошибусь, отвечать придется тоже только мне. Но во все равно пока ничего не придумать. Балу встречает нас на крыльце. Огромный, бородатый, в спортивных штанах и майке, он выглядит как медведь, которого разбудили посреди зимней спячки. «Ты что, не один?» Удивленный взгляд останавливается на девушке за моей спиной. «Не спрашивай», — отмахиваюсь я. «Потом объясню». Медведь не спорит, он вообще немногословен. Внимательно осматривает Дарью с головы до ног, но вопросов не задает. Лишь качает головой и усмехается. «Ладно, заходите, потом расскажешь». Отступает на пару шагов, пропуская нас в дом. Тепло дома обволакивает нас, как мягкое одеяло. Дарья почти теряется в огромной прихожей. Я помогаю ей снять шубу и указываю направление. «Ну что, сначала выпьем или сразу в баню?» — хмыкает Балу. — Выпьем, — отвечаю, снимая пальто. — Это однозначно. Мне просто жизненно необходим допинг. — И я тоже? — шепчет друг и кивает на Дарью, которая стоит у стены, словно боится сделать лишний шаг. — И я тоже. — коротко отвечаю я. Девочке тоже не мешает расслабиться, а то до сих пор бледная. Моем руки и присаживаемся за стол. Дарья не произносит ни звука. «Так и будешь молчать?» Не выдерживаю я. Она медленно переводит на меня взгляд. Ее глаза спокойные, даже слишком спокойные для человека, который пережил что-то страшное. Это раздражает. «Что я должна говорить?» Отвечает она наконец. Ее голос звучит тихо, но ровно, как будто она все для себя уже решила. Я сжимаю зубы, но никак не комментирую. Она отводит взгляд, возвращаясь к созерцанию окна. На миг меня парализует от раздражения. Черт, эта девчонка играет со мной. Или я слишком хочу верить, что ее дело не так просто, как кажется. Через десять минут на столе появляются бутылка водки и закуски. Медведь разливает по рюмкам, протягивает одну Дарье. Она мотает головой, но он только усмехается. «Давай-давай, не выделывайся! Это чтобы согреться изнутри!» Дарья берет рюмку, осторожно пригубив. На ее лице появляется гримаса, но она молча выпивает. Через пару кругов она начинает заметно оседать. Щеки розовеют, глаза тяжелеют. Наконец она откровенно откидывается на спинку стула и закрывает глаза. «Все, хватит с нее!» Усмехаюсь я, поднимая ее с места. Она почти не сопротивляется, только что-то невнятно бормочет. Подхватываю на руки и укладываю на кровать в одну из гостевых комнат. Накрываю одеялом и внимательно рассматриваю, словно пытаясь запомнить. Она выглядит спокойной, впервые за этот вечер. Почему-то невольно улыбаюсь. Достаю телефон, делаю фото, сам не знаю зачем. Вдруг пригодится. Ее светлые волосы разметались по подушке, а выражение лица стало почти детским. Странное чувство накатывает, но я быстро отгоняю его. «Я же делаю глупость. Ее надо было оставить там, на дороге. Или в участке. Но почему-то я здесь, укрываю ее одеялом и думаю, как не подставить под удар. Это совершенно не вяжется в моей голове с реальностью. Сюр какой-то». «Может, мы с Балу такие перепили и теперь кроет как осла?» Выхожу из комнаты и возвращаюсь к медведю. «Ну и что за цирк-то устроил?» Спрашивает он, наливая очередную рюмку. «Девчонка потомок проблем!» Усмехаюсь я, усаживаясь напротив. «Подрезала меня, чуть не угробила, а теперь выясняется, что за ней кто-то охотится. Говорит, что люди серьезные». «Ты веришь?» «Верю, что она боится, а вот в остальном...» Я машу рукой и чокаюсь с его рюмкой. «Разберусь». Медведь кивает, делает большой глоток и смотрит на меня из-под лобья. «Может, она шпионка? Или криминальная королева?» С усмешкой бросает он, но я лишь качаю головой. Не похожа она ни на то, ни на другое. Слишком тонкокожая, хотя хочет доказать обратное. Пока не знаю, но что-то мне подсказывает, что она не просто жертва. Следующую мы выпиваем молча и идем париться. Медведь не задает больше вопросов, давая мне время прийти в себя. Жар бани и обжигающий холодный снег создают приятный контраст. Выпитый алкоголь выветривается, как не бывало. Кожу покалывает от перепада температур, а по мышцам проходит приятная дрожь. Отлично попарились, можно и передохнуть. Падаю на стул и залпом выпиваю целую кружку холодной воды. Внутренности будто шипят, но остывают. Я только начинаю расслабляться, когда телефон, лежащий в середине стола, начинает вибрировать. Я его игнорирую. Вибрация снова и снова. «Ну что ты тянешь? Бери уже!» Ворчит недовольно медведь. Я отвечаю и сразу жалею об этом. Звонят с работы. Срочно в управление. Что-то случилось, всех срочно дергают с выходных. Но ну, ёб твою мать! Нет, я не могу! Пытаюсь отговориться. Я не один. У нас ЧП, Тихомиров. Бросай все, нам нужны все. Сердитый голос тюлени не оставляет шансов. Я выдыхаю и бросаю взгляд на дверь комнаты, где спит Дарья. Черт! Зарываюсь пальцами волосы. Что же всегда все в одну кучу сваливается? «Что?» Спрашивает медведь, наполняя наши рюмки. «Что делать с девкой?» Я киваю в сторону комнаты. «Надо ж будить, она только уснула». «Пусть спит», — отмахивается друг. «Я присмотрю». «Точно?» Переспрашиваю, сверляя его взглядом. «Обижаешь», — усмехается медведь. Вроде и нет причин не доверять, но как-то мне неспокойно. Крыши я что ли потек? Это всего лишь девка. Одна из миллиона других точно таких же. Париться на эту тему я совершенно не хочу. И так проблемы в изобилии. Я вздыхаю, забираю пальто и направляюсь к машине. Чувствую, как за мной осталась не только теплая атмосфера дома, но и что-то большее. Это не просто ее проблема. Я уже втянут в нее по самые уши и остановиться вряд ли смогу. Умудрился же на ровном месте найти проблем на свою задницу.